Глава одиннадцатая Рассвет выдался холодный и серый, но небо над поместьем прояснилось. Низкий и скорбный звук рогов заглушал радостный птичий перепев, казавшийся неуместным в этот скорбный день. В доме убрали все украшения, и ветка кипариса над главными воротами предупреждала жрецов Юпитера не входить в доме покойник. Трижды протрубили рога, и лишь затем их сменили человеческие голоса, запевшие конкламатум эст». Двор у ворот заполнили мужчины в грубых шерстяных тогах, не умывавшиеся и не брившиеся в знак скорби по усопшему. Гай стоял у ворот вместе с Тубруком и Марком. Тело его отца вынесли ногами вперед и бережно уложили на открытую повозку, чтобы отвезти к погребальному костру». Собравшиеся опустили головы, кто-то молился, кто-то предался своим мыслям, и Гай подошел к умершему. Он посмотрел на лицо, которое знал и любил всю жизнь, и попытался вспомнить его таким, каким оно было, когда эти глаза открывались, а крепкая рука сжимала ему плечо и ерошила волосы. Теперь руки лежали неподвижно, вытянутые вдоль тела, и чистая кожа блестела от втертого масла, Раны прикрыли складками тоги, но тело все равно оставалось мертвым. Жизнь ушла из него. Не поднималась и не опускалась грудь, кожа выглядела неестественно бледной. Гай знал, что она холодная, но протянуть руку и дотронуться до нее не смог. «Прощай, отец», — прошептал он, едва не запнувшись от захлестнувшего его горя. Люди смотрели на него, и Гай взял себя в руки Нельзя опозорить себя перед телом отца. Среди пришедших были друзья, которых он пока не знал, но были и падальщики, явившиеся, чтобы удостовериться в его слабости. Игла гнева помогла справиться со скорбью. Гай склонил голову и взял отцовскую руку. Ощущение было такое, будто он прикоснулся к полотну, грубому и холодному. — Конкламатум эст! — Произнес он громко, и собравшиеся повторили за ним эти два слова. Гай отступил в сторону и только молча смотрел, как его мать идет к телу мужа. Он видел, как она дрожит под грязной шерстяной одеждой. Волосы, оставшиеся в это утро нерасчесанными, торчали во все стороны в жутком беспорядке. Глаза налились кровью. Протянув трясущуюся руку, она в последний раз дотронулась до супруга. Гай напрягся. Только бы мать завершила ритуал достойно и не опозорилась. Находясь ближе всех, он единственный расслышал слова, которые она произнесла, склонившись над лицом покойника. «Зачем ты оставил меня, любовь моя? Кто теперь развеселит меня в печали? Кто обнимет в темноте? О, не об этом мы мечтали. Ты обещал всегда быть рядом, если я устану и рассержусь на весь мир». Она зарыдала, и Тубрук подал знак специально нанятой женщине. Как и лекари, эта знахарка не могла исцелить несчастную, но ее присутствие действовало на больную успокаивающе. Тубрук кивнул, и женщина мягко взяла Аврелию за руку и увела в полумрак дома. Гай медленно выдохнул. Он не заметил, как слезы подступили к глазам и повисли на ресницах. «С ней все будет хорошо» негромко сказал Тубрук, хотя оба знали, что это не так. Один за другим собравшиеся подходили отдать последнюю дань уважения. Некоторые обращались затем к Гаю, превозносили отца и настойчиво предлагали связаться с ними в городе. «Он всегда был со мной честен, даже в ущерб собственной выгоде», сказал седой мужчина в тоге из грубой ткани. «Он владел пятой частью моих лавок в городе и одолжил денег, чтобы их выкупить». Ему можно было довериться во всем, что бывает редко, и он всегда был справедлив. Гай крепко пожал ему руку. «Спасибо. Тубрук сообщит, когда мы сможем встретиться и обсудить дела». Мужчина кивнул. «Если он смотрит на меня сейчас, то пусть увидит, что я честен с его сыном. Это самое малое, чем я могу ему отплатить». За ним последовали другие... Слушая их, Гай проникался гордостью за отца, смерть которого опечалила стольких людей. Рим был другим миром, которого сын не знал, но отец вел себя достойно, и для Гая было важно и это, и то, что город немного обеднеет от того, что Юли не будет ходить по его улицам. В толпе скорбящих выделялся мужчина, одетый в чистую тогу из хорошей белой шерсти. Он не остановился у повозки, а сразу подошел к Гаю. «Меня прислал Марий, консул. Его сейчас нет в городе, но он послал меня сказать, что не забудет твоего отца». Гай вежливо поблагодарил посланца. «Передай консулу Марию». Он лихорадочно соображал, что ответить. «Передай, что я навещу его, когда он в следующий раз будет в городе». Посланец кивнул. «Уверен, у дяди тебя ждет теплый прием. Он будет в своем городском доме ровно через три недели, считая от сегодняшнего дня». «Я ему сообщу». Человек Мария пробрался сквозь толпу и вышел за ворота. Гай проводил его взглядом. Марк придвинулся к нему и тихо сказал. «Ты уже не одинок, как было только что». Гаю вспомнились слова матери. «Да, отец показал пример, как нужно жить. Я буду равняться на него, чтобы стать таким же примером для моего сына, когда сам лягу здесь, и он будет приветствовать тех, кто знал меня». «Клянусь!» В рассветной тишине зазвучали низкие голоса плакальщиц, негромко повторяющих одни и те же скорбные фразы. Казалось, печалью полнится весь мир. Повозка медленно выкатилась за ворота, и люди, склонив головы, потянулись следом. Через несколько минут двор снова опустел. Гай задержался, ожидая тубрука, который зашел в дом проверить, как чувствует себя Аврелия. «Ты идешь?» — спросил Гай, когда управляющий вернулся. Тубрук покачал головой. «Останусь с твоей матерью. Не хочу, чтобы она была одна в такое время». Слезы снова навернулись на глаза. Гай пожал руку старому гладиатору. «Закрой за мной ворота. Я сам, наверное, не смогу». «Ты должен это сделать. Твой отец направляется к месту своего упокоения, и ты должен проводить его. Но сперва новому хозяину полагается закрыть ворота поместья. Я не могу занимать твое место». «Закрой поместье для траура и зажги погребальный костер. После этого я смогу назвать тебя хозяином. А теперь ступай!» Слова застряли в горле. Гай отвернулся и закрыл за собой тяжелые ворота. Двигавшаяся размеренным шагом похоронная процессия ушла недалеко, и он пошел за ней, расправив плечи и с болью в сердце. Погребальный костер был сложен за городской стеной, неподалеку от фамильной усыпальницы. Хранить людей в пределах Рима запретили уже давно, десятки лет назад, поскольку земля требовалась для строительства. Гай молча наблюдал за тем, как тело его отца положили на пирамиду, сложенную из пропитанных ароматическими маслами поленьев, хвороста и соломы. В воздухе повис тяжелый цветочный запах, и плакальщицы сменили скорбные причитания на песни надежды и возрождения. Служитель, готовивший тело Юлия к кремации, вручил Гаю зажженный факел». Темные глаза и спокойное лицо выдавали в нем человека, привыкшего к смерти и горю. Гай поблагодарил его вежливо и бесстрастно. Понимая, что все смотрят на него, он подошел к костру, полный решимости не выказать слабости на глазах у публики. Рим и отец наблюдают за ним. Не споткнется ли, не дрогнет ли. Этому не бывать. От тяжелых запахов пошла кругом голова — Гай протянул руку с серебряной монетой, открыл безвольный, уступчивый рот и положил монету на сухой, холодный язык. То была плата перевозчику Харону, переправлявшему души умерших в мир мертвых. Осторожно закрыв покойнику рот, Гай сделал шаг назад и поднес дымящийся факел к облитой маслом соломе, засунутой между ветками у основания костра. Ему вдруг вспомнилась почему-то вонь от горящих птичьих перьев, но осмыслить это воспоминание он не успел. Пламя схватилось быстро, побежало с треском по сухому хворосту, заглушая голоса плакальщиц. Гай отступил еще дальше. Лицо раскраснелось от жара, держать факел становилось все труднее. Он был еще ребенком, но детство вдруг закончилось. Город звал его, а он еще не был готов». Но Гай будет верен памяти об отце и примет все вызовы один за другим. Через три недели он покинет поместье и войдет в Рим. И все же в конце он заплакал.